137. Самолет упадет, если остановит движение. Также неизбежно падение духа, если потухает его устремление. Потому и говорю об устремлении полетах. В этом вся сила движения и вся возможность восходить. Можно заметить, как легко преодолевается все мешающее во время такого полета. Какими маленькими становятся привычки и слабости духа как просто преодолеваются даже большие препятствия. А огонь устремлений можно усиливать сознательно. Лучшим помощником при этом будет утверждаемый или уже утвержденный ритм. Ценно движение духа постоянное и непрерываемое. Конечно, неизбежны колебания ритмических волн, каждый из которых имеет свою вершину, гребень и свою впадину даже и впадины устремленной волны — это не яма, ибо впадина устремленной волны тоже несет вперед. Но ямы очень опасны, и следует четко отличать их от впадин. Опытному мореходу любой ветер служит для продвижения к цели. Он умеет использовать каждый и ведет свой корабль даже против ветра, но надо уметь точно так же для опытного промышленника жизни все условия все обстоятельства, как бы они ни были, служат ему на пользу для продвижения. Чем больше противные обстоятельства, и чем труднее, тем более заключено в нем противодействующей силой, которой можно воспользоваться и взять от него, и восходить этой самой силой, которая по всем правилам обывательской логики должна не помогать, но мешать и препятствовать, И эту силу противодействия можно также успешно забирать и от супротивников своих, и заставлять ее служить себе. Говорю, не смущайтесь ничем, все обращу на пользу, то есть все заставлю служить вам, и в этом уже учитесь. знаешь что мудрому служат и друзья, и враги, и благоприятные и противные ветры, и вихри, и все обстоятельства жизни. Вся жизнь, как бы ни складывалась она, становится ковром подвига или ступенью подъема. Ведь тяжким млад, дробя стекло, кует булат, потому, утверждаю, нет обстоятельств противных, то есть мешающих восхождению. Заимствование силы противной и применение ее для восхождения духа легче всего совершать при столкновении с необузданными вспышками астрала в окружающих нас людях. При этом не требуется никаких внешних действий даже слов, но требуется полное владение собою, умелая полигизация собственного сознания. Тогда вражеская волна, встретив гранитный монолит духа, бессильно поникает и разлетается на тысячи брызг. Уже говорилось, что никто не устоит против равновесия, ибо огни равновесия — явление высшего порядка, перед которым мгновенно гаснет низшее пламя. Огонь равновесия дает немеркнущий свет. Это о нем сказано, что был свет, и тьма его не обьяша. Шкала огней равновесия широка, и поднимаясь идет все выше и выше, но даже начальная стадия ее осознания и мощи дает. Потому достижение этого высшего качества духа заслуживает того, чтобы обратить на него самое пристальное внимание».